— Это мне было ясно давным-давно? — сохраняя спокойствие, ответила Лаверна. Еще, наверное, ни разу в жизни ей так не шла ее кличка «Мороженая сука». — Я не питаю иллюзий. Единственная гарантия моей жизни — это то, что я тебе слишком сильно нужна, чтобы ты попробовала обойтись без меня. — Между прочим... Сейчас я делаю свою работу. Сообщаю тебе о том, о чем тебе совершенно необходимо знать. Собственно, могла бы и не говорить. Ты ведь не забыла, как все было в последний раз, когда ты себя грубо повела с людьми шутта? Не хочешь же ты, чтобы они снова не на шутку рассердились? А если мы позволим ренегатам хоть пальцем тронуть шоколадного Гарри? Они непременно рассердятся. — я же не сказала, что мы сами этим займемся, — буркнула Максина. — Я думала, что мы только там немножко нажмем, но здесь подергаем. — Я знаю, что ты думала, а уж тебе-то тем более известно, — прервала ее Лаверна. — Поступай, как знаешь. Это, в конце концов, твоя обычная практика. Только не притворяйся, что тебе не по душе последствия. Я тебя, считай, предупредила. Так хотя бы за это прекрати на меня рычать. Максима сверкнула глазами, но сдержалась и кивнула. — Ладно, я тебя поняла. Хорошо. Мы не станем ворошить это осиное гнездо. Помимо всего прочего, МНС пока все еще у них на хвосте. «Элли, что там о них слышно?» Слоняются по округе, задают вопросы всем подряд, но толку пока чуть. Ответил Альтайр Элли. «Ну да это их дело, им не привыкать. Они же всегда так сваливаются тебе на голову, суют бумажку. Кто они, откуда и зачем? И еще в этой бумажке прописано, что ты обязан отдать им все, чем богат». Так что, если этот солдатик не станет играть по их правилам, ему конец, да не только он, любой хозяин казино. — Ты мне будешь рассказывать, — фыркнула Максина. — Ну, ладно, мы их на него натравили, вот пусть и делает свое дело. Будем надеяться, больше они ни на кого на Лореле внимания не обратят. На нашу компанию, к примеру. мрачно уточнила Лаверна. Максина пытливо взглянула на нее, но мороженая сука была холодная и неприступна. Может быть, она произнесла последнюю фразу просто так, к слову. А может быть, в ней содержался тонкий намек на то, что она стремится обеспечить себе более надежные гарантии безопасности. Как бы то ни было, Фраза эта Максине совсем не понравилась, но сейчас ей нечего было сказать ближайшей помощнице. — Ублюдки, вы не имеете никакого права! — возмущался шестеренка. А двое вышибал с каменными мордами, не говоря ни слова, выводили его из трех костей. Дойдя до выхода, они сжали его с двух сторон, приподняли, Раскачали и вышвырнули на улицу. Приземлился шестеренка далеко не стильно, но быстро поднялся и, сжав кулаки, обернулся к обидчикам. Увы, он опоздал и уже исчезли за дверью. Они даже не удосужились поинтересоваться, не захочет ли он вернуться. Шестеренка некоторое время постоял, размышляя, как ему быть дальше. для того чтобы вернуться и обрушиться на вышибал он не был в достаточной степени пьян а одной злости для такой выходки было маловато и чем это могло бы обернуться было яснее ясного Шестеренка проверил на месте ли бумажник бумажник оказался на месте в том самом кармане куда его сунули вышибалы после того как в насильственной форме припроводили к казначею для получения выигрыша. Выигрыш был выплачен довольно честно, после чего вышибалы запихнули купюры в бумажник, бумажник в карман, а счастливого игрока вышвырнули из заведения на улицу. То бишь ясно дали понять, что в будущем в трех костях его видеть не желают. В игорных заведениях недолюбливают игроков, играющих по системе, тем более таких, которым их система позволяет выигрывать. Ничто теперь, мысленно вопрошал себя шестеренка. Время было позднее, то есть для Лорелея это никакого значения, естественно, не имело. Казино и салуны тут работали круглые сутки. и были всегда готовы загробаться денежки подгулявшего клиента. Между тем, шестеренка о времени не думать не мог. Ровно через четыре часа он должен был заступить на дежурство в верном шансе. Ему надо было хоть немного поспать, иначе он бы клевал носом на дежурстве, чем навлек бы на себя вполне заслуженный гнев шоколадного Гарри. Шестеренке вовсе не хотелось испытывать судьбу на сей предмет. Тон вздохнул, посмотрел в ту сторону, где располагался верный шанс, и сокрушенно покачал головой. Сегодня ночью ему просто таки сказочно везло. И дело тут было не только в системе, но и в удаче. Кости как бы сами поворачивались нужными гранями. Просто преступно было бы отвернуться от такой удачи, когда она сама шла в руки. И шестеренка повернул в другую сторону и отправился на поиски другого казино. Но вскоре он понял, что попал в незнакомый район. Фонари тут светили тускло, людей на улицах раз-два и обчелся. Слишком поздно до шестеренки дошло... что местечко это наверняка опасное. И именно в тот момент, когда его посетила эта разумная, но запоздалая мысль, из темноты ближайшего проулка вышла огромная фигура и возвестила ракочущим голосом. — Ты, видать, заблудился, приятель. — Кто ты такой? — осведомился шестеренка, внезапно осознавший. что кроме него и этого незнакомца на улице больше нет ни души. — Сейчас, разбежался. Так я тебе и скажу, кто я такой. Приглядевшись, шестеренка увидел, что его нежданный собеседник одет в рабочий комбинезон, и габариты имеют такие, какие полагаются иметь мужчине, посвятившему себя тяжелому физическому труду. Незнакомец шагнул ближе и сказал, «Чем меньше ты про меня знать будешь, тем оно будет лучше, не проболтаешься». Он протянул к легионеру здоровенную ручищу. «Ты мне только бабки свои отдай, и разойдемся, как в море корабли». «Еще чего!» — возмутился шестеренка, развернулся и, сорвавшись с места, опустился бегом в ту сторону, где, как он запомнил, располагался открытый салун. Он надеялся оттуда позвонить в верный шанс и вызвать ребят на подмогу. Но далеко убежать он не сумел. Кто-то или что-то здоровенное ударило его в бок. Шестеренка не удержался на ногах и упал на асфальт. Он тяжело, хрипло дышал, А тот человек, что сшиб его, уселся на него верхом и в руке его зловеще сверкнул нож. Сопротивляться было бесполезно. — Ты куда-то так торопишься, сынолька! — полюбопытствовал бандюга, склонившись поближе к повершенному беглецу. — Потолковать бы надо, а? — Вот и видишь! — укоризненно проговорил первый Варюга, присев на корточки возле лежащего на асфальте шестеренки. — Лучше бы ты сразу мне денежки отдал! — голос его звучал чуть ли не сочувственно. — Теперь тебе придется иметь дело с моим дружком, а он не такой добренький, как я. — Ну, это ты зря, Чаки, — проворчал второй бандюга. — Так ведь, сыннолька. Чего доброго решил, что мы не рады его видеть в наших краях. А мы очень даже рады. Пусть заглядывать, чего там. И дружков своих пускай приводит. — Ага, и чтоб от них денежками пахло, — подхватил Чаки. — Ладно, паренек, сделаем так. Сейчас тебе, мой приятель, позволит до денежек дотянуться. Ты их достанешь, отдашь нам, и мы разойдемся по-добру, по-здорову. Только смотри без глупостей, а не то тебе сильно не понравится то, что мой приятель тебе сделал своим виброножечком, а он в этом деле большой мастак.